Глава двадцать первая Ну, не стану никого утомлять рассказом о том, как я выбирала себе новые панталоны. Но промолчать о том, какое удовольствие доставила сама поездка, просто не могу. Открытая повозка неторопливо катилась по дороге. Кристи, завернувшись в плащ, дремала рядом, а я наслаждалась проплывающими мимо картинами ленивой французской провинции. Раннее утро... Туман, поля, сонная речка, полная пастораль в самых нежных оттенках. Как-то раз на заре трудовой жизни, там, дома, мне в руки попалась папка с копиями работ Дега. Ревизию большую делали, случайно натолкнулась. Что она там делала на складе с бытовой химией, одному богу известно. Но ну, не суть, просто запомнилась. Так вот сейчас я любовалась точно такими же пейзажами, только вживую. в полной мере понимая, где художник черпал своё вдохновение. Городок тоже оставил самое приятное впечатление. Тихий, уютный, похожий на музей архитектуры. Пока мы перемещались по кривым каменным улочкам, я буквально умилялась над их названиями. «Улица, Солнца, «зелёного колокольчика», «трёх печек». «Ну, милота же!» Дальше начиналась старая часть города, где не было ни магазинов, ни кафе, а одни лишь каменные стены, домов-крепостей и брусчатка. Нам там было делать нечего, зато здесь имелось предостаточно чудесных заведений, чтобы двум барышням со свободной монеткой весело и с пользой провести денёк. Следующим значимым событием в наступившей относительно спокойной жизни стал приезд соседей. Господин Франсуа и мадам Кларис Лапьеры с сыном Нуэлем. Эта пара оказалась немного старше Ральфа и Рози. Не знаю, тетка мне сразу понравилась и внешний характером спокойная, в меру разговорчивая шатенка с проницательными глазами и доброй улыбкой. Немного полноватая, но однозначно умеющая себя подать. Причем как-то абсолютно естественно и ненавязчиво. Даже удивительно, что могло их связывать с Рози. Её супруг — высокий, уравновешенный и очень представительный мужчина с отменной выправкой. С первого же взгляда на их сына становилось понятно, что парень только-только вернулся из столицы. Как я уже говорила, молодой человек обучался в Лионской военной академии с 13 до нынешних 18 лет. Этокий блестящий столичный щеголь с налётом золотой пыли. Самоуверенный, раскованный, немного пижонистый и с заметным запалом бесшабашности в ясных голубых очах. Однако, скорее всего, мальчишка неплохой и не глупый. Мой племянник как раз сейчас обучался там же, и Нуэль привёз от него письмо, чтобы лично передать родителям. Ну и, конечно, рассказать, что наш Анри жив, здоров, хорошо кушает и вообще молодец. Прекрасно справляется с науками. Всё, что хотят услышать мамы и папы. Обед прошёл гладко. Сноха, хоть и вскрепела зубом на моё присутствие, но держала себя в рамках приличий. А куда ей было деваться? Потом мужчины удалились в курительную комнату, а затем развлекаться бильярдом. Дамы же отправились болтать и играть в карты. Я, поскольку правил игры не знала, взялась за спицы, давно ведь мечтала, одним глазом не забывая наблюдать за женщинами. разговаривала в основном Розе. Письмо сына растрогало ее настолько, что она почти стала походить на нормального человека. Поскольку все разговоры крутились практически вокруг одной единственной темы, скоро мне наскучило сидеть немым слушателем, и я ушла на воздух. Там как раз без дела слонялся и откровенно скучал Нуэль. «Мадам Карин...» Не составите мне компанию в бадминтон. Парень, кажется, обрадовался моему появлению. Отец с вашим братом так страстно увлеклись рассуждениями о политике, что я решил сбежать и теперь совершенно не знаю, чем заняться. Бадминтон? Да, пожалуйста, я мысленно пожала плечами. С удовольствием. Так о чем там так горячо заспорили Ральф с господина Франсуа? Проходя на игровую площадку, поинтересовалась я. Надо же было с чего-то начинать беседу. Диспут разгорелся на тему того, чего ожидать от нового короля. Юноша подал мне заранее подготовленную слугами допотопную ракетку и пошел на свою половину поля. Мой отец опасается того, что, безусловно, похвальный, но, по мнению некоторых, чрезмерно горячий патриотизм его высочества может привести к тому, что мирное и размеренное течение нашей жизни нарушится. — А Ральф? — отбивая смешной валанчик из сушеной косточки с привязанными перышками, спросила я — Господин Ральф считает, что Генрих XVIII — сын своего отца, и не допустит того, чтобы его подданным довелось нести бремя войны. В таком случае главное, чтобы авторитет отца для его высочества оказался важнее и весомее мнение тех, кто наверняка попытается сыграть на таком достойном качестве и использовать его в личных неблаговидных целях. Что вы имеете в виду? Нуэль с любопытством глянул на меня, пропустив подачу. Патриотизм иногда. становится последним прибежищем негодяев. Патриотизм. Последнее прибежище негодяев. Английский. «Patriotism is the last refuge of a scoundrel». Афоризм, произнесенный доктором Самуэлем Джонсоном в литературном клубе 7 апреля 1775 года и опубликованный Джеймсом боссуэлом в жизнеописании Джонсона. в 1791 году. Автор немного вольно передвинула время возникновения цитаты к нужным для истории годам. «Вы цитируете высказывание доктора Самуэля Джонсона? Но откуда...» Юноша подошел ко мне и посмотрел маминым проницательным взглядом. «Упс!» — осеклась я. Да бог его знает откуда. Помню такую цитату. Брякнула в обоснование мысли, а она уже, оказывается, существует. Но не для дамского исполнения. «Всё верно. Хочешь повести людей на смерть и нажиться на людском горе, достаточно сказать, что поведёшь их к славе. А вы, мадам Карин, интересный собеседник». «Благодарю, Нуэль. Вы тоже не настолько легкомысленны, каким хотите казаться. Но к игре и сменим тему беседы. Я поспешила уйти от необходимости отвечать на заданный вопрос. Вы сбежали от наших мужчин и разговоров о политике». «Мне бы не хотелось вызвать у вас подобное желание. Лучше расскажите о вашей жизни в Леоне. Только не то, что вы уже стократно пересказали родителям и что уже набило вам оскомину. Мне кажется, ваше пребывание в столице было куда более интересным, чем принято делиться широко». «Хорошо», — легко согласился мой напарник по игре, «но при условии, что вы не станете делиться моей откровенностью с другими». «Слово чести...» С выражением «зуб даю» ответственно уверила парня, и он начал свой рассказ. Ему нравилась столица. Вот есть такие люди, которым нужно находиться в гуще событий, где постоянно что-то происходит, и воспитывается самая передовая, умная молодёжь. Не хочу ни в коем случае умолять интеллект или способности провинциальных юношей и девушек. Просто у людей в столицах, как правило, имеется более широкий спектр возможностей и самый короткий доступ к последним новостям. А я слушала Нюэли и все больше убеждалась в своем первоначальном впечатлении о мальчишке. И все увереннее сознавала, что он именно тот, кто мне нужен для того, чтобы сделать брата более счастливым. Сейчас поделюсь, что за замысел сформировался у меня, пока мы легкомысленно размахивали ракетками. Вернусь к тому, что мне очень хотелось легализовать увлечение Ральфа, но сделать это так, чтобы ни у кого не возникло желания и даже мысли осудить брата. Так вот. Сделать это, на мой взгляд, возможно, было одним единственным способом — создать моду на подобные занятия, либо убедить всех, что она, эта мода, уже существует. И помочь мне в этом мог Ноэль, столичный Дэнди, в авторитетном мнении, которого никто не усомнится. То есть, своими словами, я хотела, чтобы Ноэль где-нибудь на ближайшем крупном сборище, например, вечеринке по случаю своего возвращения — Объявил что-то вроде того, что подобные необычные хобби нынче очень популярны в Лионе. И вообще, если у тебя его нет, то остальные, самые передовые и интересные, посчитают твою персону скучной. Не обязательно сообщать это сильно громко, но так, чтобы все услышали. И одарить хозяйку презентом от Ральфа. Мадам Кларис, мне кажется, будет очень рада, а рейтинг брата взлетит до небес. Тут ведь важно, как подать новинку. Оставалось придумать, как пригласить парня к этой авантюре. В том, что он согласится, я уже почти не сомневалась. Почему? Потому что он и в самом деле имел более свободные взгляды на правила и принятые нормы, чем все, кого я до сих пор видела или слышала. Этот вывод вытекал из его собственных рассказов про бытность в Академии. Во-вторых, Нуэль... Оказался авантюристом, каких поискать. Этот парень ни за что не откажет себе в удовольствии поучаствовать в каком-нибудь приключении. Только сперва следует зацепить его, составить какой-то разговор насчет дремучести снобизма местной публики. Мне показалось, что это именно то, что может сподвигнуть юношу на подобное хулиганство. А какой еще мотив придумать? Влюбиться в меня — так это ерунда. Я для него даже такая молодая, уже старая. А вот то, что мы встали на дружескую ногу и сложили определенную доверительность, я думаю, сработает. Нуэль, а не хотите ли развеять скуку и нарушить плавную дремоту жизни всех наших друзей небольшой шалостью?